Безумный факт, но все-таки факт. Перед ним была плита из неведомого темно-желтого материала. И фактура, и густота цвета, и регулярный геометрический узор из розовых жилок однозначно указывали на то, что это предмет искусственного происхождения, и притом инопланетного. Будучи докой в материаловедении, Эстерсон был готов поклясться в сфере великорасы Такие вещества не производятся, чорругами тоже, не местными же сирами-сирхами. Клад древних властителей Вселенной, обещанной Виолеттой. Клад не клад, но некий артефакт. Как знать, что именно перед ним? Гробница? Крыша подземного бункера, построенного тысячу, а то и миллион лет назад. Дремлющий в недрах планеты древний звездолет. «Нужник» — бомба замедленного действия, которая в неведомый час Ч, разнесет вдребезги всю планету. У о. Эстерсону хватало фантазии на многое, а мысли ему хватало лишь на одно — зарыть как можно быстрее обе ямы и до времени забыть о своем потрясающем открытии. «Не буди лихо, пока спит тихо». Под этим девизом его пращур, легендарный вице-адмирал Карл Эстерсон, прожил хоть и бурную, но все же счастливую жизнь и умер в своей постели. Было не время изменять семейным традициям. Какие бы сокровища ни таил схрон неведомых звездожителей, на раз-два-три Эстерсон его не вскроет. Он прекрасно понимал, для исследования загадочные находки потребуются ни день и ни два, причем вполне вероятно, что, промаявшись пару недель, Он так и не сможет извлечь из своего открытия никакой выгоды. Зато поисковые вертолеты концерна могли появиться на филиции в любую минуту, и это окончательно утвердило эстерсона в его решении, а сенсации придется забыть, по крайней мере, до тех пор, пока не будут решены насущные проблемы робинзона и человека: еда, вода, безопасность. Зарыть кресло невозможно. «Дотащить его в одиночку до леса мне не по силам, пупок развяжется. Что же делать? Замаскировать под куст?» Эстерсон с надеждой посмотрел в сторону леса. «А что, пойти нарезать крупных веток, лучше с листьями, притащить их сюда, расставить ветки вокруг кресла, подпереть валунами, и красота, и хватит!» Эстерсон скривился. «Замысел для скаутов. Даже при самом художественном исполнении Придется смириться с тем, что куст через два дня засохнет. Торчащее посреди голого плато пожухшее метла, что может быть подозрительнее этого? Только выложенная камешками надпись Роланд Эстерсон приветствует родной концерн на гостеприимной земле Фелиции». На минутку он представил себе, как это будет выглядеть посреди безжизненной-то И еще вопрос, сколько и каких веток нужно принести и чем их крепить чтобы сделать серебристую стойку шесси, похожей на что-то растительное, природное. На ствол какой-нибудь. Пометом диких носорогов обмазать со всех сторон для правдоподобия. Он достал еще одну сигарету. Все равно надолго тех десяти пачек, что он захватил с собой в рюкзачке, не хватит. Так нужно наслаждаться, пока есть чем. А там, может, удастся что-нибудь табачное прикупить через сирхов, у сотрудника родного земного консульства. На крайний же случай Эстерсон прихватил с собой семена табака. Мысли конструктора тем временем снова возвратились к останкам истребителя. — Ну ладно, черт с ним, с креслом. А со стойкой что? — Тоже кустами обсадить? — с издевкой спросил себя Эстерсон. Эстерсон критично оглядел свое хозяйство и пришел к неутешительному выводу. Вариантов было ровно два. Первый сматываться отсюда по-добру, по-здорову, позабыв о кресле и стойке шесси и понадеявшись, что взгляд поисковой группы никогда не упадет на данный конкретный участок побережья, ведь они тоже не всеведущие и не всевидящие. второй Разыскать в лесу сирхов и попытаться войти с ними в контакт. Все равно рано или поздно контактировать придется. А потом заставить или уговорить сирхов дотащить стойку и кресло до леса. Эстерсон был уверен, пять-семь сирхов ему в подмогу, и они не то что до леса, а до большой земли все барахло да Допустим, мы выбрали вариант два. И где же сирхи, которых нужно подкупать и шантажировать? Эстерсон вынул из рюкзачка бинокль и принялся рекогносцировать местность. Никаких следов разумной жизни на полуострове с первого взгляда не обнаруживалось. С большой степенью вероятности можно было утверждать, что сирхи здесь вообще не живут. «Их можно понять с такими соседями в Пучине», — подумал он. «А если они живут где-то там, значительно севернее, то на все эти контакты у меня уйдет столько драгоценного времени, что вариант 2 станет равносилен варианту 1, то есть бегству. В таком случае почему бы сразу не приступить к осуществлению варианта 1?» Эстерсон был человеком логики и дисциплины. Уж если он приходил к умозаключению, то тут же начинал воплощать его в жизнь. Он быстро упаковал рюкзачок, оставив на поверхности лишь нож. Затем перешнуровал ботинки и выкурил еще одну сигарету, напоследок для взбодрения. Оставалось только обрезать стропы парашютов, свернуть шелковые купола и спрятать их в лесу. По-хорошему нужно было с парашютов начинать ибо, в отличие от кресла, не заметить оранжевые купола при помощи хорошей оптики прямо с орбиты можно было только пребывая в той стадии алкогольного опьянения, в какой представителям человеческого рода уже отказывает способность к прямохождению. Эстерсон занес было нож, чтобы перерезать первый прочнейший, тончайший шнур тропы как его взгляд упал на две извилистые борозды в песке, При прошившем местами лаву по воле крепкого ветра. Эти борозды были не очень длинными, но оставило их без всякого сомнения кресло. С минуту Эстерсон флегматично разглядывал борозды, как вдруг его осенило. — Я идиот! — воскликнул он. — Ни на что не годный старый кретин! На месте генерала Родригеса я бы выгнал этого Эстерсона без выходного пособия за крайнюю закоснелость мышления. Только теперь до него дошло. Кресло тянули за собой парашюты, когда их наполнял сильный юго-восточный ветер. Он наполнял их нечасто, поскольку некому было ориентировать парашюты, служившие в данном случае полным аналогом паруса в нужном направлении, а сами они ориентироваться не желали. Парашюты то набирали свежего ветра, то безвольно сникали до самой земли. «А ведь спасительный лес на северо-западе. Таким образом, выходит, что океанский ветер мой верный союзник. И если я буду следить за тем, чтобы паруса были все время наполнены, за каких-то три часа мы доползем до укрытия», — подумал Эстерсон. «Сказано, сделано». Он взобрался в кресло и, по возможности, крепко схватился за стропы. Не дать ни взять жакей, заправляющий беговой бричкой. Оставалось только крикнуть «поехали!» Не все шло гладко. Три раза ветер практически полностью стихал или сменялся на северный. И тогда Эстерсону ничего не оставалось, как сидеть рядом с креслом и ждать. И все-таки ему везло. Юго-восточный ветер всегда возвращался. Кресло ползло, как черепаха. Оно двигалось рывками и зигзагами, но все-таки двигалось. И к началу сумерек, которые показались Эстерсону очень ранними, Оно очутилось под деревьями, смахивающими на исполинские фикусы. Эстерсон уселся в кресло, словно царь, на свой изукрашенный алмазами и сапфирами трон и сделал себе растворимого кофе. Однако обедать не стал. «Подкреплюсь, когда дотащу до леса стойку шасси, и не раньше», — решил он в порыве энтузиазма. Той ночью Эстерсон вообще не сомкнул глаз. Привязав парашюты к стойке шасси, Он вел свой фантастический корабль с рыжими парусами в сторону черного леса, где ухали ночные птицы и фосфорисцировали в темноте устрашающие, наверняка ядовитые растения, похожие на гигантские грибы-дождевики. Он заснул на рассвете. Мышцы Эстерсона ломила от нечеловеческой усталости. Соднили содранные колени. Болел недолеченный на церере зуб. ныл запястный сустав. В общем, к утру Эстерсону было легче сказать, что у него еще не болит. Но удивительное дело, несмотря на все эти обстоятельства, лицо, лежащего на голой земле Эстерсона, сияло блаженством. Он знал, даже если завтра люди Детерхази и Родригес найдут его, они не смогут отнять у него этого первого дня на земле Фелиции, дня суматошного и неуклюжего, но все же такого прекрасного. Первого дня на свободе.